20. Приступим к расчету. Ролана. Куда вы его везли? Не сводила разъяренного взгляда с двух притихших стражей, поглядывающих с опасением то на меня, то на Лимара, стоявшего за моей спиной. Ну. рыкнула я, чувствую, как от переизбытка эмоций в висках неприятно пульсирует. На казнь, ответил один из мужчин, поспешно закрывая рот и отворачиваясь. На казнь! Из моей груди вырвался истерический смешок. Ребенка? На казнь? Он вор! Скинул голову другой страж, а воров следует наказывать. И нет разницы, какого он возраста. Я лично дала монеты этому ребенку. Метнула в сторону мужчина, уничтожающий взгляд, поглаживая дрожащей рукой шмыгающего носом мальчика. При всем моем уважении, госпожа. Склонил голову стражник, которому хотелось вцепиться в рожу и исполсовать ее когтями. Но у нас есть свидетели. Они лично видели, как этот мальчишка украл. Неправда! зарыдал Илью и смотая головой из стороны в сторону. Ролана, я не крал, честное слово. Тот лавочник схватил меня, я требую отдать монеты. Он сказал, что если я этого не сделаю, то лишусь руки. Я попытался убежать, а он. Он. Голос ребёнка оборвался, а его хрупкие плечи содрогнулись от очередного приступа рыданий. Льюис всхлипывал и жадно хватал ртом воздух, прижимаясь ко мне в поисках защиты. У меня в этот момент сердце рвалось в клочья. Ведь сегодня я смогла его спасти. Но что этого малыша ждет завтра? С такими родителями, как у него, завтра может и не настать вовсе. Мое дыхание и без того было тяжелым, Но сейчас начал слышаться свист. Пальцы с такой силой сжались в кулаки, что я ощутила, как мышцы болезненно сводят судорогой. От этих стражей не получится добиться справедливости. Нужно что-то придумать. Мысли носились в голове, но ухватиться было не за что. Понимала, здесь нужно действовать силой и хитростью. Только сила в данном случае должна быть не физической, а титульной и фамильной. Моего титула будет недостаточно, как и фамилии ведь Ролана не чистокровная аристократка. Но за моей спиной стоял тот, кто мог помочь. Ребенок отправится со мной», — сверкнула я глазами, не собираясь отдавать мальчика. «Но...» — попытался возмутиться стражник, к ногам которого прилетел небольшой мешочек, звякнув звоном монет. «Думаю...» — раздался голос Лимара. «В этот раз можно отделаться штрафом, господа». Леди Мэйлин. — позвал сын герцога. — Нам пора. Прижав к себе всхлипывающего ребенка, под шепотки толпы я подняла его на руки, осторожно спускаясь с повозки. Не могла так все оставить. Жажда справедливости бурлила во мне, требуя наказать того лавочника. Жестоко, больно и длительно. «Кучер — Кучер! — крикнул Лемар, махнув рукой. И в нашу сторону направилась городская карета. Ребенок напуган. Мотнул головой сын герцога На лошадь его не посадить, лучше в экипажа. Не стала спорить, понимая, что мужчина прав. Все будет хорошо. Прошептала я мальчонке, крепко вцепившемуся в меня. Лимар распахнул дверь подъехавшего экипажа и, дождавшись, когда я с Льюисом заберусь внутрь, последовал за нами. Но, насколько известно, сидя на неудобной лавочке, заговорила со злобой и я, потому что невозможно было в такой ситуации контролировать себя. «Торговой отраслью занимается именно ваша семья, лорд». Я встретилась с карими глазами молодого мужчины, выражение лица которого было суровым. С него сбежало все веселье и дурачество, присутствовавшее, когда он вручал гостинца от своей бабушки. «Именно так», — кивнул Лимар. «Знаю, стоит поблагодарить тебя, ведь ты помог, и я обязательно это сделаю, но прежде проверю на вшивость». Тогда накажите того, кто оболгал ребенка, и без зазрения совести отправил его на горькую участь. Выпалила я, смотря на сына герцога, не моргая. Знала, что сейчас выгляжу как самое настоящее пугало. Волосы растрепаны, одежда после езды на коне и лазанья по грязным тележкам не первой свежести. Руки в пыли от мешка, а на коленях сидит весь испачканный Илью из шмыгающий носом. Но было все равно, что обо мне подумает этот аристократичный пижон. Я к нему в друзья не набиваюсь, и уж тем более в члены семьи, так что плевать, какое у него сложится обо мне мнение. Вы же можете, лорд, восстановить справедливость. Внутри все вибрировало от напряжения. Я едва дышала, чувствуя, как колотится сердце в груди. Да, ребенок сейчас находится у меня. Слава богу, цел. Но этого недостаточно. Я хотела размазать по стенке отмеченного алчностью и отсутствием совести лавочника. Хотела причинить ему страдания, чтобы он понял, что натворил. «Или вы, лорд?» — горестно усмехнулась я, не отрывая взгляда от непроницаемого лица Лимара. «Предпочтете оставить все как есть?» «Не подумайте, я не настаиваю». Пожала плечами. «Выбор за вами». Повисшее молчание длилось целую вечность. Но, несмотря на это, я не теряла надежды. Почему-то казалось, что тот, кто так рьяно бросился вместе со мной спасать мальчонку, не останется в стороне. Возможно, это лишь мое обманчивое предчувствие, но я хотела верить в лучшее. Рука сына герцога взметнулась вверх, ударяя пару раз по тонкой стенке экипажа. «Уважаемый!» — повысил голос лимар «Нам на рынок!» Молодой мужчина не отводил от меня взгляда, смотря пристально и выжидающе. «Льюис!» Позвал он тихо мальчонку, вздрогнувшего от своего озвученного имени. «Ты помнишь, где именно находится та лавка?» «Не бойся», — прошептала я, поглаживая мальчика по спине. Когда он спустя некоторое время так и не дал ответа, дрожа, словно осиновый лист на ветру. «Да, господин», — едва слышно произнес ребенок. «Отлично. Я даю тебе слово, что он больше не тронет тебе и обязательно ответит за свое злодеяние». Мальчонка, медленно, словно боясь, что его ударит, повернул голову к лимару. «Спасибо, господин». Лицо малыша было припухшим от нескончаемого потока слез. Кожа в грязных разводах, а на шее следы от веревки. «Твари!» И вновь меня обуяла ярость, требующая высвобождения. Лавку с выпечкой удалось найти быстро, так как на всем рынке их было всего две. Народ, судя по всему, уже и забыл о том, что здесь случилось несколькими часами ранее, так как с разных сторон слышались оживленные разговоры, в которых обсуждались специи и ткани, привезенные из другого государства. Конечно, чему я удивляюсь. Всем плевать на то, что в эту секунду Льюису могли причинить страшную боль, наказывая за то, чего он не совершал. «Никого не бойся, хорошо?» Стараясь контролировать себя, я улыбнулась мальчонке, сжимая его маленькую ладошку. «Я с тобой». Подмигнула ему. «Мы с тобой», — поправил меня Алимар, встречаясь со мной взглядом. Идем, качнул он головой, когда экипаж остановился за углом как раз у той самой лавки. Сын герцога вышел первым, снова предлагая распахнутую ладонь, от которой в этот раз я не стала отказываться, касаясь его чистой кожи своей запачканной. Наше появление привлекло множество внимания. Слева шел Лемар, справа я, а по центру между нами, держась за нас, напуганный ильюис Это же тот оборванец! шептала какая-то бабка, с и тыкая локтем в бок свою собеседницу. По ней было видно, что она находится в растерянности и не знает, как реагировать. Вроде мальчонка вызывал у нее брезгливость, но мы с Маром не позволяли ей выказать своих эмоций. Поэтому-то она и металась, так и не сумев принять одно выражение лица, то кривясь, то удивлённо вытягивая рот овалом. «А это с ним кто?» Видать, он тоже у них украл. «Все они воруют, окаянные. Развелось беспризорных больше, чем тараканов. Тьфу!» Они хотели еще что-то сказать, но стоило им встретиться с моим предупреждающим взглядом, как две слишком говорливые бабки тут же прикусили свои гнилые языки, замолкая. С каждым шагом мы приближались к лавке, собирая любопытствующую толпу. Меня не смущало это ни капли, наоборот. Пусть все смотрят и знают, что будет с теми, кто из человека превращается в волчное ничтожество». Рука Лемара толкнула дверь и послышался перелив колокольчиков, оповещающий торговца о покупателях. Услышав его, Льюис испуганно шмыгнул за мою юбку. «Добрый день». Нам навстречу вышел, точнее выкатился, дородный мужчина ростом примерно метр восемьдесят. Его длинные сальные волосы были завязаны в хвост, а улыбка показывала желтизну зубов, как и нехватку некоторых из них. Для меня честь обслуживать своей скромной лавке столь высокопочтенный господ. Что желаете? Там у нас свежий хлеб, а здесь крендельки из корицей. Распинался он, махая руками, отчего до меня долетал омерзительный запах его пота. Мы желаем весь ваш товар, дружелюбно произнес Лимар. Я не вмешивалась, сохраняя молчание, как и напускное спокойствие. Ох! Захлебнулась воздухом запашистое ничтожество. Явно представляя, сколько он выручит за столь оптовую покупку. Конечно, я сейчас же всё запакую. Не стоит, прервал его метание сын герцога. Мы сами с этим справимся. Хорошо. С непониманием протянул лавочник. Тогда давайте рассчитаемся. Вы правы. На губах лимара заиграла улыбка, запустившая мурашки ужаса под кожей. Давайте рассчитаемся. Льюис, иди ко мне, малыш. Сын герцога протянул распахнутую ладонь, в которую легли дрожащие маленькие пальчики ребенка. Увидев мальчонку, вышедшего из-за моей юбки, лицо лавочника стало белее мело. А его глаза нервно забегали из стороны в сторону. Ну что, приступим к расчету. Холодно усмехнулся Лимар, переступая порог к лавке.